Глава двадцать Советы. Милена Рауф. Возвращение Дворецкого и нашего гостя я ждала с нетерпением. Естественно, мне было безумно любопытно, как выглядит брат Кристофера, какой у него характер, да и вообще просто интересно увидеть другого представителя загадочных драконов. В принципе, пока никаких особенных отличий Криса от людей я не замечала. Да, его глаза были с узким зрачком, Но на этом внешние различия заканчивались. А вот в плане поведения мой дворецкий был слишком сдержанным и отстраненным, чтобы я могла хоть что-то о нем понять. «Милена, ты не планируешь переодеваться к ужину?» – спросила Эмма, которую миссис Бин отпустила вместе со мной. «Зачем? Я вроде бы не испачкалась. Не поняла я, но на всякий случай покрутилась перед зеркалом, чтобы увериться, что моя одежда в полном порядке». «Просто у нас будет гость молодой мужчина. Разве ты не хочешь выглядеть перед ним максимально соблазнительно?» – спросила девушка. «Зачем? Это же брат Кристофера, а не один из претендентов на мою руку и сердце. Пожалуй, я плечами». «А вдруг он тебе понравится? Ну, я имею в виду, что между тобой и этим Кайлом вспыхнет страсть, как у леди Лауры к нашему дворецкому. Только взаимная, конечно». Мечтательно произнесла помощница, на что я лишь фыркнула. «По-моему, тебе пора прекращать читать романы», с усмешкой отозвалась я. «Ладно тебе, почему бы и не пофантазировать», сказала девушка, прикусив нижнюю губу. «Лучше фантазируй о своей личной жизни. Кстати, не хочешь завтра со мной пойти к загону Даймонда? Когда я сегодня играла для коня, твой Данфер крутился неподалеку», припомнила я. «Он не мой», Вот еще. И вообще, с чего ты взяла, что этот развратник мне интересен?» Возмущенно отозвалась Эмма. Но ее щеки предательски алели, показывая то, насколько эта тема ее взволновала. «Нет, ну ладно, не надо. Отправлюсь сама. Вернее, с Кристофером. Я обещала ему, что не буду подходить к Даймонду одна». Сделанной беззаботностью отозвалась я. «Я тоже очень хочу пойти с вами. Но не из-за Данфера». «Просто мне интересно послушать вблизи, как ты играешь. Через открытое кухонное окно слышно не так хорошо, как хотелось бы, а мелодия была потрясающая», – торопливо произнесла Эмма. «Ладно, нужно будет поговорить с дворецким, чтобы официально перевести тебя на должность моей горничной. Не дело, что я постоянно забираю тебя у миссис Бин», – сказала я, наблюдая за тем, как радостно заблестели глаза у моей приятельницы – Но что-то ответить мне девушка не успела. В дверь коротко постучали, а потом вошел Кристофер. Эмма пробормотала что-то приличествующее и поспешила уйти, оставляя меня наедине с моим личным наваждением. — Леди Рауф, мой брат прибыл. Он сейчас в дальних гостевых покоях приводит себя в порядок после путешествия. И еще миссис Лиман просила уточнить, где бы мы желали провести ужин, — спросил дворецкий. Она что-то говорила про столик в оранжерее. Думаю, там будет уютнее, чем в парадной гостиной», — предложила я. «Хорошо, передам. Что-нибудь еще, госпожа?» — уточнил мужчина, а я скривилась. «Кристофер, я же просила меня так не называть», — сказала я, не к месту вспомнив ту развратную книжонку. «Извини, забылся. Ты что-то хотела добавить?» — вежливо поинтересовался дворецкий. Но на губах у него явно обозначалась плутоватая улыбка, вызывая подозрение, что он сделал это специально. «Напомни мне завтра, чтобы мы обсудили некоторые кадровые вопросы. Я хочу перевести Эмму в свои личные горничные. А еще нужно обговорить затраты на питание, слуг и оплату труда», – попросила я, пока в ежедневной суете не забыла об этих важных вещах. — Разумеется, что-то еще, — уточнил дворецкий, раздражая меня, не сходившись с его губ полуулыбкой и собственной невозмутимостью. Хотелось сделать что угодно, лишь бы вывести его из себя. — Да, мне нужно переодеться к ужину. Хочу посоветоваться, какое платье подойдет лучше, — сказала я, хотя изначально менять одежду не собиралась. Подойдя к гардеробу, я выбрала два наряда из тех, которые отвесила отдельно. Если честно, то я вообще не собиралась их когда-либо надевать, потому что они показались мне слишком открытыми. «Это или вот это?» – спросила я, показывая мужчине белое платье из мягкой, но тяжелой ткани, которая нескромно обрисовывала все изгибы и округлости моей фигуры, и второе красное платье с открытой спиной. «Я считаю, что ты и так прекрасно выглядишь. Кайл не настолько важный гость, чтобы встречать его подобным образом. Заметно помрачнел Кристофер, переводя недовольный взгляд с одной вещи на другую. «Прекрасно, мне тоже понравилось это. Как будто не услышав дворецкого, я повесила красное платье на специальный держатель, а белое убрала назад в гардероб». «Помочь подобрать еще что-нибудь?» не скрывая раздражения, уточнил Кристофер. «Это он что, намекает на белье или все же туфли?» «Разумеется, я с удовольствием послушаю твой совет». Ответила я, желая знать, как далеко готов зайти этот мужчина. — К этому платью замечательно подойдет это, — сказал дворецкий, вынимая из шкафа белое пушистое нечто. — По-моему, это называется горжетка, но я не уверена в этом. — Сейчас слишком жарко для меховых накидок, — возразила я, внутренне ликуя, что мужчине не все равно. — Тогда это в оранжерее прохладно, — хмуро сказал дракон, вынимая красивую черную шаль. — Я подумаю, спасибо, Кристофер, — отозвалась я, но для себя решила, что все-таки рискну выйти в красном платье и без накидок, чтобы посмотреть на реакцию мужчины.